Глава 9. Несколько дней в Москве они жили в кладовом архива одного из учреждений, начальник которого помогал поместить Корчагина в специальную клинику. Только теперь Павел понял, что быть стойким, когда владеешь сильным телом и юностью, было довольно легко и просто, но устоять теперь, когда жизнь сжимает железным обручем, дело части. Прошло полтора года с вечера, проведённого Корчагиным в кладовом архива 18 месяцев непередаваемых страданий. В клинике профессор Авербах прямо сказал Павлу, что возвратить зрение невозможно. В туманном будущем, когда прекратится воспаление, хирурги попытаются оперировать зрачки. Для подавления воспаления предложили принять меры хирургического порядка. Спросили его согласие, и Павел разрешил делать с собой всё, что врачи найдут нужным. В часы, проведённые на операционных столах, Когда ланцеты кромсали шею, удаляя паращитовидную железу, трижды задевало его своим чёрным крылом смерть. Но жизнь в корчаге не держалась цепко. Тая находила своего друга после страшных часов ожидания мертвенно бледным, но живым и, как всегда, спокойно ласковым. Не тревожься, девочка, меня не так легко угробить. Я ещё буду жить и бузотёрить хотя бы на зло арифметическим расчётам учёных искулапов. Они во всем правы насчет моего здоровья, но глубоко ошибаются, написав документ о моей стопроцентной нетрудоспособности. Тут мы еще посмотрим. Павел твердо выбрал путь, которым решил вернуться в ряды строителей новой жизни. Кончилась зима. Весна открыла оконные рамы, и обескровленный Корчагин, уцелев от последней операции, понял, что больше оставаться в лазарете он не может». Прожить столько месяцев в окружении человеческих страданий, среди стонов и причитаний обречённых людей было несравненно труднее, чем приносить свои личные страдания. На предложение сделать новую операцию он ответил холодно и резко. Точка. С меня хватит. Я для науки отдал часть крови, а то, что осталось, мне нужно для другого. В тот же день Павел написал в ЦК письмо с просьбой помочь ему остаться жить в Москве, где работает его подруга. Ибо дальнейшие его скитания бесполезны. Впервые он обратился к партии за помощью. В ответ на его письмо моссовет дал ему комнату. И Павел покинул лазарет с единственным желанием больше в него не возвращаться. Скромная комната в тихом переулке Кропоткинской улицы показалась верхом роскоши. И часто Павел, просыпаясь ночью, не верил, что лазарет остался там, где-то позади. Тая перешла в члены партии. Настойчивая в работе, она, несмотря на всю трагедию своей личной жизни, не отстала от ударниц, и коллектив отметил эту неразговорчивую работницу своим доверием. Она была выбрана членом ФОПКОМа. Гордость за подругу, превращающуюся в большевика, смягчала тяжелое положение Павла. Его навестила Бажанова, приехавшая в командировку. Говорили долго. Павел с жаром рассказывал о пути, которым он в недалеком будущем вернется в ряды бойцов. Бажанова приметила серебристую полоску на висках Корчагина и тихо сказала: "Вижу, пережито немало, но вы не утеряли всё-таки незатухающего энтузиазма. Чего же больше. Это хорошо, что вы решили начать работу, к которой готовились 5 лет. Но как же вы будете работать?" Павел успокаивающе улыбнулся. "Завтра мне принесут вырезанный из картона транспарант. Без него я не смогу писать." Строка наползает на строку. Я долго искал выхода и нашёл. Вырезанные из картона полоски не дают моему карандашу выходить из рамок прямой строки. Писать, не видя написанного, трудно, но не невозможно. Я убедился в этом. Очень долго ничего не получалось, но теперь я начал писать медленнее, тщательнее вывожу каждую букву и получается довольно хорошо. Павел начал работать. Он задумал написать повесть, посвящённую героической дивизии Котовского. Название пришло само собой. Рождённые бурей. С этого дня вся его жизнь переключилась на создание книги. Медленно, строчка за строчкой рождались страницы. Он забывал обо всём, находясь во власти образов и впервые переживая муки творчества, когда яркие Незабываемые картины, так отчётливо ощущаемые, не удавалось передать на бумагу, и строки выходили бледные, лишённые огня и страсти. Всё, что писал, он должен был помнить слово в слово. Потеря нити тормозила работу. Мать со страхом смотрела на занятия сына. В процессе работы ему приходилось по памяти читать целые страницы, иногда даже главы. И матери порой казалось, что сын сошёл с ума. Пока он писал, она не решалась подойти к нему и лишь, подбирая соскользнувшие на пол листы, говорила робко: "Ты бы чем-нибудь другим занялся, Павлуша, а то где же это видно, писать без конца". Он смеялся от души над её тревогой и уверял старушку, что он ещё не совсем сошёл с катушек. Три главы задуманной книги были закончены. Павел послал их в Одессу с старым котловцем для оценки и скоро получил от них письмо с положительными отзывами, но рукопись на обратном пути была потеряна почтой. Шестимесячный труд погиб. Это было для него большим потрясением. Горько пожалел он, что послал единственный экземпляр, не оставив себе копии. Он рассказал Леденёва о своей потере. Зачем ты так неосторожно поступил? Успокойся. Теперь уж нечего обороница. Начинай сначала. Ну и накенте Павлович украден шестимесячный труд. Это каждый день 8 часов напряжения. Вот где паразиты, будь они трежды прокляты. Леденёв старался его успокоить. Пришлось всё начинать сначала. Леденёв добывал бумагу, помогал печатать написанное. Через полтора месяца возродилась первая глава. В одной с ним квартире жила семья Алексеевых. Старший сын, Александр, работал секретарем одного из городских райкомов Комсомола. У него была 18-летняя сестра Галя, кончившая фаб-завуч. Галя была жизнерадостной девушкой. Павел поручил матери поговорить с ней, не согласится ли она ему помочь в качестве секретаря. Галя с большой охотой согласилась. Она пришла, улыбающаяся и приветливая, и узнав, что Павел пишет повесть, сказала. Я с удовольствием буду вам помогать, товарищ Корчагин. Это ведь не то, что писать для отца скучные циркуляры о поддержании в квартирах чистоты. С этого дня дела литературные двинулись вперёд со удвоенной скоростью. За месяц было так много сделано, что Павел даже удивился. Галя своим живейшим участием и сочувствием помогала его работе. Тихо шуршал её карандаш на бумаге. И то, что ей особенно нравилось, она перечитывала по нескольку раз, искренне радуясь успеху. В доме она была почти единственным человеком, который верил в работу Павла. Остальным казалось, что ничего не получится, и он только старается чем-нибудь заполнить своё вынужденное бездействие. Вернулся в Москву уезжавший в командировку Леденёв и, прочитав первые главы, сказал: "Продолжай, друг. Победа за нами. У тебя ещё будут большие радости, товарищ Павел". Я верю твёрдо, что твоя мечта возродиться в строй скоро исполнится. Не теряй надежды, сынишка. Старик уходил удовлетворенный. Он встречал Павла полным энергии. Приходила Галя, шуршал по бумаге её карандаши, вырастали ряды слов о незабываемом прошлом. В те минуты, когда Павел задумывался, подпадал под власть воспоминаний, Галя наблюдала, как вздрагивают его ресницы. как меняются его глаза, отражая смену мыслей, и как-то не верилась, что он не видит. Ведь в чистых, без пятнышка зрачках была жизнь. По окончании работы она читала написанное задение и видела, как он хмурится, чутко вслушиваясь. «Чего вы хмуритесь, товарищ Корчагин? Ведь написано же хорошо!» «Нет, Галя, плохо!» После неудачных страниц начинал писать сам. скованный узкой полоской транспаранта иногда не выдерживал, бросал. И тогда в безграничной ярости на жизнь, отнявшую у него глаза, ломал карандаши, а на прикушенных губах выступали капельки крови. К концу работы чаще обычного стали вырываться из тисков недремлющей воли запрещённые чувства. Запрещены были грусть и вериница простых человеческих чувств, горячих и нежных, имеющих право на жизнь почти для каждого. но не для него. Если бы он поддался хотя бы одному из них, дело кончилось бы трагедией. Поздно вечерами приходила с фабрики Тая и, перебросившись с Марией Яковлевной в полголоса несколькими словами, ложилась спать. Дописана последняя глава. Несколько дней Галя читала Корчагину повесть. Завтра рукопись будет отослана в Ленинград, в культ про-попкома. Если там дадут книге путёвку в жизнь и её передадут в издательство, и тогда тревожно стучало сердце. Тогда начало новой жизни, добытой годами напряжённого и упорного труда. Судьба книги решала судьбу Павла. Если рукопись будет разгромлена, это будут его последние сумерки. Если же неудача будет частичной, такой которую можно устранить дальнейшей работой над собой, он немедленно начнёт новое наступление. Мать отнесла тяжёлый свёрток на почту. Наступили дни напряжённого ожидания. Никогда ещё в своей жизни Корчагин не ждал писем с таким мучительным нетерпением, как в эти дни. Павел жил от утренней почты до вечерней. Ленинград молчал. Молчание издательства становилось угрожающим. С каждым днём причувствие поражения усиливалось, и Корчагин осознал со себе, что безоговорочный отвод книги будет его гибелью. Тогда больше нельзя жить. Нечем. В такие минуты вспоминался загородный парк у моря, и ещё и ещё раз вставал вопрос: всё ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй? сделать свою жизнь полезной. И отвечал: "Да, кажется, всё". Много дней спустя, когда ожидание становилось уже невыносимым, мать, волнуясь не меньше сына, крикнула, входя в комнату: "Почта из Ленинграда". Это была телеграмма из обкома. Несколько отрывистых слов на бланке: "Повесть горячо одобрена". приступает к изданию, приветствуем победой. Сердце очищенно билось. Вот она, заветная мечта, ставшая действительностью. Разорвано железное кольцо, и он опять уже с новым оружием возвращался в строй и к жизни. Конец книги. Читал Дмитрий Сидош.